21, 9 ноября 1854 года. Лондон, Тауэр, сэр Теодор Феллон, аналитик. Вскоре после визита Ротшильда мне сообщили, что мои покои теперь запирать не будут, и что в светлое время суток я могу гулять по территории Тауэра. Но с условием что ни к одним из ворот подходить не буду. Я для интереса сбегал вниз по лестнице Белой башни. На первом, с точки зрения русского человека, этаже находились хозяйственные помещения. Кухня, какие-то офисные помещения, цирюльник, к которому я зашел, чтобы побриться. Мой бритвенный станок мне так и не вернули, в отличие от зубной пасты и щетки. И даже портняжная мастерская. После бритя... Мне заодно чуть подровняли волосы. Я спустился дальше в подвалы Белой башни. Тут были кладовые. Из одной как раз выкатывали какую-то бочку, в других на дверях висели большие замки, а в середине подвалов находился пост охранников, которые щеголяли все в тех же красных мундирах. Где именно находился подземный ход, понять было трудно. Все проходы перекрывали двери, которые на плане отсутствовали. А двери были хоть и старые, но из моренного дуба. Замки массивные, причем явно не средневековые. Возможно, что кто-то из наших разведчиков и смог бы их открыть без ключа. Но меня таким вещам не обучали. Да и ничего такого, из чего можно было бы сделать отмычку, у меня тоже не было. А даже если бы и было... Не успел я спуститься по лестнице, как охранники мне намекнули. — Вам, Ваша честь, здесь делать нечего. Все, что вам нужно, этажом выше. — Ну что ж, за неимением гербовой пишем на простой. Я незаметно присматривался к распорядку дня в Тауэре. Несколько раз в течение дня в замок на телегах привозили туши быков, какие-то бочки — Судя по тому, что их не несли, а катили весьма тяжелые. Непонятные ящики. Бифитеров во внутреннем дворе каждый раз было не более десятка. Причем именно они помогали возницам разгружать их транспортное средство. Я подошел разок, чтобы взглянуть на сами телеги. Мне было интересно, можно ли спрятаться под одной из них. Но проявлять явный интерес к ним я не стал. Сразу за А чтобы меня не заподозрили, поинтересовался, что именно находится в бочках. «Сэр!» — жизнерадостно ответил один из геоменов, розовый щек и здоровяк. «Привезли свежего пива с соседней пивоварни. Хотите, мы вам принесем. А вечером доставят хок. Он для королевских погребов. Но мы получили инструкцию занести пару утылок вашей милости». «Благодарю вас». Я усмехнулся и хотел был отойти, но вдруг поскользнулся и упал. «Еманы!» — подняли меня с извинениями, мол, дождь! Вы, сэр, поосторожнее!» А я увидел то, что хотел увидеть. Под корпусом телег было полое пространство, в котором при желании можно было спрятаться. Со смущенной рожей я конфузливо попросил новую одежду — Та, которая была на мне, теперь стала мокрой и грязной. Потом я вернулся в свои гостевые покои. Кстати, в них было довольно тепло. Именно здесь, в Тауэре, на отопление особо не экономили. Отапливалась моя комната печкой, находившейся с другой стороны стены. Я вспомнил, что в голландском доме не всегда приносили уголь для камина, и в нем было не в пример холоднее. Вскоре ко мне пришел Альфред. «Дядя Винстера, поприветствовав меня, он протянул мне расписку. Получило сто двадцать фунтов Катриона Мак Грегор». «Вы, надеюсь, узнали почерк вашей знакомой?» — спросил Альфред. «В первый раз его вижу», — признался я честно. «Но я вам верю, сэр Альфред. А как насчет моей свободы?» «Сожалею, сэр Теодор. Пока ничего сделать не получилось» но мы смогли добиться улучшения условий вашего содержания и надеемся, что рано или поздно вас выпустят. У нас уже готов особняк для вас в Кенсингтоне. Вам он, надеюсь, понравится. Ну что ж, дорогой сэр Альфред, я вам благодарен. Я вот только надеюсь, как мы и договаривались, что и в последующие годы мисс МакГрегор будет выплачиваться о на содержание. А пока вот вам пара бумажек. «С кое-какими набросками. Хотите их обсудить?» На бумажке было несколько имен с пояснением должности каждого. «Далеко не всех понятно и не всегда правильно. Кроме того, там были отымечены интересные черты характера, в основном понятно, выдуманные. Именно этот список мы с Женей обговорили при подготовке операции». «Конечно, я вспомнил не все, но кое-что добавил, по своему усмотрению». Альфред сразу же вцепился в эти листочки и, прочитав, что там было указано, рассел и попрощался, пообещав обсудить их с котлеем. После чего либо он сам, либо котлей, заглянет ко мне еще раз. Перед уходом он, довольно улыбаясь, добавил «Полагаю, сэр Теодор». Что нам с вами вскоре предстоит долгая и плодотворная работа. Вчера вечером Викуля неожиданно вернулась. Видите ли, ее ненаглядный Альберт задержался в бате. И будет не ранее, послезавтра. Я подумал было устроить лежачую забастовку, но тут же сообразил, что ее крючконосость страшна в гневе и непредсказуема. Потому. Означенная забастовка прекратилась, не успев начаться. А с утра она, лежа на кровати, приняла королевскую позу, хотя королева все еще была не одета, это выглядело далеко не комично, и неожиданно спросила. — Сэр Теодор, у вас есть какие-нибудь пожелания? — Ваше Величество, я знаю, что сейчас ноябрь, но очень хотелось бы прогуляться по какому-нибудь парку. А то здесь самый настоящий каменный мешок. Хорошо, так и быть. Рядом с Тауэром находятся Тринити Сквайр Гарденс на Тауэр Хилл. Я распоряжусь, чтобы вам раз в неделю разрешали короткую прогулку по этому парку. Но, разумеется, в сопровождении йоменов. Вот только имейте в виду, что на этом месте до недавнего времени казнили благородных преступников. Если что, эту традицию можно и возродить. Если бы она потребовала у меня честного слова, что я после прогулки вернусь в Тауэр, я бы и не задумывался о побеге. Но когда со мной говорят языком угроз, тем более что, как мне казалось, нужно было срочно добираться до своих, информация, которую я успел получить, была весьма ценной, Вскоре после векули ко мне пришел майор Амшельд Ротшильд. Я обратил внимание, как он принюхался к запахам в комнате. Увы, парфюм ее величества не успел выветриться. Но Ротшильд ничего не сказал, а вместо этого с улыбкой протянул мне тоненький блокнотик с эмблемой банка Ротшильд и сыновья. Внутри была запись о начислении на счет суммы в тысячу фунтов. «Это пока лишь аванс, сэр Теодор. Мы помним о нашем договоре. Ваш счет будет пополняться по мере нашего с вами сотрудничества. Имейте в виду, деньги эти вы можете получить в любой момент, в любом банке нашей семьи по всему миру. Достаточно предъявить эту чековую книжку и документ, удостоверяющий вашу личность». — Ну, разве что за границей с вас возьму три процента от суммы выплаты за эту услугу. Но вы за кордон, насколько мне известно, и не собираетесь. — Хотелось бы, мой дорогой барон, иметь хоть немного наличности, — сказал я, хотя кое-какие деньги у меня были еще с Шотландии. — Мы и об этом подумали, сэр Теодор. Вот в этом конверте двести фунтов пятифунтовыми банкнотами нашего банка Их примут везде в Англии, а в этом кошельке 20 гиней, плюс еще пять фунтов различными монетами. А теперь давайте перейдем к нашему делу. Я выдал ему копию тех же самых заметок, которые уже получил Спенсер Черчилль. На отличие от последнего, этот сразу стал задавать вопросы по существу, по личностям и пристрастиям указанных в списке людей. Пришлось отвечать. Во время моей подготовки поднималась и эта тема. И, наконец, после окончания нашего разговора, больше похожего на допрос, майор Рошельд встал и сказал, «Ну что ж, сэр Теодор, вы нам очень помогли. Позвольте». Он открыл чеквую книжку и внес туда дополнительную сумму в четыре тысячи фунтов. И вывел новый баланс, пять тысяч фунтов. После чего разумашисто расписался и поставил печать, которую достал из портфеля. Именно эта сумма теперь в вашем распоряжении. Надеемся, в скором времени завершить наши беседы. Тогда вы получите и вторую половину причитающихся вам денег. Мы, Ротшильды, всегда держим слово. Кстати, наличные и банкноты, полученные вами сегодня, послужат неким бонусом и не будут вычитаться из окончательной суммы. — Это компенсация за мое пребывание в Тауэре? Так я вас понял? — В какой-то мере, да, и, должен сказать, вы мне очень понравились, сэр Теодор, хоть и вы и не еврей.